А рассказывать особенно нечего, ведь они так и ни до чего и не доковырялись. Она их шуганула. А больше тут ничего и не происходило. Пан Миколай — человек порядочный, спокойный, таких мужчин поискать. И опять парились дифирамбы покойному. Подпоручик изображал на лице внимание и сочувствие, стараясь не выходить из своей роли. «Да, так не повезло», — мрачно резюмировал он, когда соседка замолчала.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 Противоречивые чувства боролись в моей душе. Гнев и ненависть побуждали отказаться от всяких дальнейших разговоров и положить трубку. Любопытство и желание помочь кому-то из своих друзей толкали на дальнейшие переговоры. Но и еще эта дурацкая черта моего характера — не подвести человека, если он надеется на меня и доверился мне.